Джастин Кронин, 12 Перевод с английского Михаила Новыша Лесли, шаг за шагом, В конце моих страданий дверь была. Послушай же меня, Я помню то, что смертью вы зовете. Шорох, шум ветвей вверху, потом ничто. И тусклый солнца свет, Мерцающий над твердью. Ужас, жить, когда сознание твое Погребено в земле сырой. Луиза Глюк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 И пришли времена, когда возросло в мире зло, и наполнились сердца людские враждою, и совершали люди великие непотребства ко всему живому, превращая землю в обитель смерти. Со скорбью великой взирал Бог на творение своё, ибо не пребывал более с родом людским дух его. И сказал Господь Якова дни Ноевы: настанет потоп великий, очищая землю, и станет он потопом крови. Сущности в сердцах людских чудища обретут плоть и станут пожирать всё на пути своём, и нарекут их заражёнными. Первые из них появятся среди вас в облике человека достойного, скрыв внутри зло своё, но придёт время, и болезнь одалеет его, отчего обретёт он облик демона ужасающего, и станет он отцом всеобщей погибели, и нарекут его Зиро. И скажут иные: несут ли существо это сильнейший из воинов? Неужели войска врагов наших не бросят оружие своё, дабы закрыть глаза свои от одного вида его? Из самого верха придёт приказ выбрать 12 преступников, дабы разделили они зиро кровь его, также обратившись в демона. И имена их сольются воедино, став одним. Бэбкок, Моррисон, Чавес, Баффлс, Тьюрел, Юинстон, Соуза, Эклс, Лэмбрайт, Мартинес, Райнхард, Картер. Суть 12. Но выберу я среди вас одного, чистого сердцем и душой, ребенка, кто восстанет против них. И пошлю я знамения, дабы все могли узнать его, и знамением этим будет великое волнение среди зверей разных. И была тем ребенком Эми. Эмми имя которой любовь ами повелитель душ девочка из неоткуда и совершила знамение вместе с названием мемфис когда завыли закричали и затрубили звери всякие но зрела то ли леси сестра из служащих господу и сказал господь леси ты тоже избрана дабы стать ей опорой и указать ей путь, куда она, туда и ты, и будет твой путь полон испытаний, и продлится многие поколения. Станешь ты матерью чаду, которую послал я, дабы исцелить этот мир оскверненный, ибо внутри ее восставлю я ковчег спасения душ праведных». И с той поры исполняла Лейси, заповеданная ей Богом, до последнего дня своего. Глава вторая. Пришло время, когда оказала семее вместе с названием Колорадо, узница людей, исполненных зла, ибо в месте том пребывали Зиро и 12 заключённые в цепи, и желали пленевшее ими сделать её единой с 12 телами и духом. И дана была ей кровь Зиро, и погрузилась она в забытьё, будто умерв, но не умерла она и не обратилась в чудовище, ибо не было в замысле Божием, чтобы случилось такое днями пребывала Еми в забытии том, пока не случилась беда столь великая, что поделено было вовеки время на до неё и после неё. Ибо освободились из заточения 12 из 0 и понесли с собой смерть по всей земле. Но один человек подружился с Еми, жалевшись, и умыкнул её из места того. Звали его Олгаст. Был он мужем праведным и непорочным вроде своём, возлюбленным Богом. И отправились в пути имею Олгост, и оказались вместе с названием Маригон среди гор, и пребывали там во времена, позже названы годом Зиро. Ибо во времена те ужасный голод 12 одолевал в земле человеческие, пожирали они всякую тварь живую на пути своём, а кого не пожирали, призывали к себе, объедая его мясом своим. Так умножились 12 миллионакратно, породив 12 колен заражённых в каждом легионы скитающихся без имени и памяти, истребляющих все живое на пути своем. Так лето сменило весну и осень-лето, и стал Олга с отцом Эйми, тот, у кого не было детей своих, и возлюбил он ее как родную, и она его, и понял он, что не такова Эйми, как он сам, иная, чем любой другой, живущий в землях человеческих. Ибо не взрослела она, боли не испытывала, как и потребности в еде и отдыхе. Страшился он лишь того, кем станет она, когда он сам покинет мир сей. И было так, что пришел к ним человек из места, Сиэтлом называемого, и умертвил его Олгост, избегая, дабы не превратился тот в демона, рядом с ними обретаясь. Ибо стал мир обителью чудовищ, не осталось в нем иных живущих. Так они и жили, как отец с дочерью, ухаживая друг за другом, до ночи той, когда небо озарил свет ослепительный, нестерпимый глазу. Утром же воздух наполнился смрадом и осыпал всё пепел. Тот свет был сиянием смерти, и от него Ольга заболел болезнью смертельной, и не стало Олгоста. И скиталась семя в одиночестве по земле опустошённой. И одни лишь заражённые стали собратьями её. И прошло время немалое, 90 коп лет и 2 года. Глава третья. И было так, что на девяносто восьмой год жизни её в земле с названием Калифорния Эми пришла в город, и была то первая колония, где девять десятков человек пребывали в стенах, а были они потомками детей, пришедших сюда во времена прежние из места, называвшегося Филадельфией. И испугались люди, узрев Эми, ибо не ведали они ничего о мире, и многое было сказано против нее, и была она заточена. Случилось же великое смятение, после чего вынуждена она была бежать вместе с другими. Были же вместе с ней Питер, Алиша, Сара, Майкл, Холлис, Тео, Масами и Сапог». Всего восемь. Сердца каждого из них были исполнены добродетели, и желали они узреть мир за пределами стен, в которых пребывали прежде. И первым среди них был Питер, вторая Лиша, третья Сара, а четвёртый Майкл. И благословлены они все были в глазах Божиих. Вместе покинули они то место под покровом Тимы, дабы узнать тайну мирагибнущего, что скрыта была вместе с названием Колорадо. И половину года провели они в скитаниях, претерпев многие мытарства, величайшим из которых стало пристанище, ибо вместе с названием Лас-Вегас были они пленены и оказались лицом к лицу с Бэпкаком, первым из 12 обитателей же города того были суть рабы Бэпкака и легиона его, каждые луно жертвы одного из числа своего, дабы остальные живыми оставались и бросили иеми и остальных на место жертвоприношения и бились они с бебкаком над витужасающим и погибли многие но сбежали они из-за места того иначе не избежать было им гибели и погиб один из них мальчишка по прозвищу сапок похоронили его иеми и остальные сделав могилу его местом поминовения печаль глубокая охватила их ибо более других любили они сабога Но не могли они мешкать, ибо Беб, как и Легион его, преследовали их. И время минуло, и нашли Айми и друзья ее дом, над которым невластно время, ибо благословил его Бог, сделав его землей священной. Позднее нарекли дом тот фермой, там пребывали они в безопасности целых семь дней. И двое из них решили остаться вместе том, ибо женщина ждала ребенка. Ребенком же тем был Калиб, возлюбленный Богом так что двое остались, другие же двинулись в путь. Глава четвёртая. Шло время, днями и ночами шли в Колорадо Эми и товарищи её, и встретили они солдат, всего 10 десятков, именно балая жето войска экспедиционным отрядом из места с названием Техас. Ибо в те времена тих стал убежищем человеческим, солдаты же странствовали за пределы его, сражаясь с заражёнными, и каждый из них хранил клятву умереть за товарищей своих. И один из пришедших решил встать в ряды солдат тех, стать воином экспедиционного отряда, и был ото Алиша, прозвищем, которой стала Алиша Клинок. Взамен же присоединился к идущим один из воинов, луцй праведный. Могли бы они задержаться там, но зима близилась. Хотя четверо из них и избрали путь иной, отправившись вместе с солдатами в Техас, Эмми и Питер вдвоем продолжили путь уготованный. И было так, что пришли они в место, где свершилось превращение Эмми, и на высочайшей из вершин узрели они ангела Господня. И сказал ангел Эмми, «Не убоишься же, ибо я та самая Лейси, которую помнишь ты». Долгие годы ждала я тебя здесь, дабы указать тебе путь. И Питеру тоже, ибо он муж избранный, что будет опорой тебе. Ибо, как во времена Ноевы, создал Бог промыслом своим ковчег великий, в избавлении от вод гибельных, и Эми была ковчегом тем. Питеру же суждено было привести товарищей своих к суше спасительной как Господь вознамерился воссоединить разрушенное и дать утешение душам праведным, и станет известно это под именем Перехода. И призвала ангел Лейси Бепкака, первого из двенадцати, из-за тьмы, и была битва великая, и умертвила Лейси Бепкака вспышкой света, и отошла душа ее Господу». Я освободился от бепка колегион его и вспомнили они себя людьми, какими были во времена прежние, мужчинами и женщинами, мужьями и жёнами, родителями и детьми. И ходила среди них Хеми, благословляя каждого, ибо таков был промысел Божий, что станет она ковчегом, что избавит души их от долгой ночи беспамятства. Покинули души их землю, и так они умерли. Так узнали Эми и товарищи ее, что суждено им. Но труден был путь им предстоящий, и то было лишь начало его.